такие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу. И за всеми моими самыми сокровенными тайнами и мыслями, а даже своих ближайших друзей целую в книжной лавку. И действительно, чего чего только мы не узнаем о Монтене в этой книжной лавке. Множество страниц заполненное описанием разных привычек Монтеня. его душевного склада, его мыслей и чувств. Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю свой взгляд внутрь себя. Я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякие всматриваются в то, что перед ним, а я же всматриваясь в себя, я имею дело только с собой. Я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю Я верчусь внутри себя самого. Такого тонкого и точного самоанализа, самонаблюдения до Монтэня не было ни у кого. Если бы опыты были, как сообщал в предисловии их автор, только книгой о нем самом, то и тогда они представляли бы один из интереснейших человеческих документов по полноте и правдивости изображения, такой своеобразной и недюжинной фигуры, как Монтэнь. Но в действительности опыты далеко вышли за пределы этой любопытной, но всё же частной темы. Непрестанно следя за собой и изучая себя, сравнивая результаты этого самоанализа с наблюдениями над окружающими людьми, над происходящими событиями, с почерпнутой из книг мудростью, Монтень пришёл к выводам общего порядка, сделавшим его опыт книгой о человеке. Человеки поколения Мантенья, человеки нового нарождающегося общества, человеки вообще. Еба всякий человек, заявляет Мантень, воплощает в себе всю человеческую природу. Анализ человеческой природы, раскрываемый по-новому, придаёт опытам особую ценность. Мантень стремится уловить самые незаметные, незримые движения души. Вон словно взглянул на них сквозь линзу открытого примерно ко времени составления опытов микроскопа и увидел целый до того неизвестный мир психических переживаний. Он заставлял себя внезапно просыпаться, чтобы лучше уразуметь, что представляет собой состояние сна. В голове об упражнении Посвященное в основном описанию падения с лошади, Монтэнь зорко прослеживает полусознательные впечатления, которые он замечал у себя во время подобного несчастного случая и которые воспринимал как отдаленно похожие на состояние, переживаемое умирающим. «Мне сдается», — отмечает Монтэнь, — «что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей». и фиксируя своё внимание на целом ряде непроизвольных, не зависящих от нас действий, Монтень констатирует: ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома. Некоторые страницы опытов, словно написанные каким-нибудь тонким романистом XIX или XX века, вооружённым всеми достижениями современной психологии. А например, А вот как Монтень говорит о шаткости крайней субъективности человеческих суждений, их зависимости от буривающих нас страстей. Будучи от природы вялым и нескорополительным, пишет он: "Я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевают нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться". Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, является бой для тех, кто пытался противостоять ее натиску. Поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть, я когда-то пытался держать себя в узде, но я чувствовал, как она зарождается – растёт и ширится, несмотря на моё сопротивление. И под конец, хотя я всё видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что точно под влиянием опьянения